Глава 6. Интерлюдия. Святой. Ночь была суетной и полной криков, беготни, срочных новостей и не менее срочных решений. Владимир Леонидович, или как его называли еще пять лет назад, когда он выходил на полевые операции чаще, чем раз в год, Святой, уже трижды пожалел о своем решении дать Серову добро на последнюю операцию. Да что там трижды? Он жалел об этом не переставая, с того самого момента, как его подняли из постели и сообщили срочные вести из Москвы. Вместо тихой операции по устранению, Сиров затеял полномасштабное военное наступление с целой армией, двумя союзными кланами и гребанным авиакрейсером. Эта разработка вообще должна была оставаться секретной на случай войны. Ну, с точки зрения Серова это и была война. Возможно, в каком-то плане, но ему было четко сказано, что войну пора заканчивать, а не развязывать заново. Самым противным тут было осознание того, что Серов поступил правильно. Ни с политической точки зрения, ни с точки зрения подчинения приказам вышестоящих а просто с человеческой точки зрения. Он сделал то, на что не хватило бы духа у самого святого, по крайней мере сейчас. Наплевал на все и попытался прикончить проклятого упыря. Не вышло. И Серов крайне удачно сбежал от ответственности на тот свет. Черт! Но ну, теперь и всем предстояло подумать о том, что же будет дальше. Их в этот день представляли он сам, Ольга Валерьевна и третий член руководства клана, пришедший на место погибшего недавно полководца Ратибор, в миру Роман Кавин. Воин со стажами неплохой стратег. Кроме того, в зале для совещаний сидели еще трое. Гарин, представитель Амурских тигров в Санкт-Петербурге, Самнов, местный представитель элиты, И, разумеется, неприметный, но незаменимый пресс-секретарь Триумвирата Степан Ашнолов. Именно ему пришлось этой ночью разгребать последствия, как первому, кого успели разбудить. И теперь он выглядел сонным и злым. Как и все они, впрочем. «Начнем?» Ольга Валерьевна поправила очки. «Если она вообще их надела...» Это признак крайней собранности и серьезности. «Начнем», — кивнул святой. «Сегодня никаких протоколов, все свои. Главное не называть друг друга по громким титулам, а решить, что же делать со всей ситуацией». «Войну в Москве нужно заканчивать», — заговорил Самнов. «Мы дали вам шанс закончить все быстро, убрав Ларина. Вы не справились». «Город должен вернуться к элите и к мирной жизни!» Все святые переглянулись. Да, идея устранить Ларина принадлежала им. Но ее, разумеется, поддержали и оба остальных клана, включая его собственный. Слишком много власти в одних руках накопил этот человек. Слишком мало оставлял другим. Он стал опасен. «Что, если я когда-нибудь стану так же опасен?» – подумал святой. Но вслух сказал другое. «Хорошо. Но ни элита, никто либо еще не имеет претензий к вашему клану. И все прежние, до начала всех этих событий, дипломатические отношения и договоренности сохраняются». «Верно», – продолжила. «Верно». Продолжила Ольга Валерьевна. Святой необычайно ценил эту женщину. Не искательницу, без капли сил, но необычайно умную и проницательную. Одно то, что они с ней понимали друг друга с полуслова и могли вести разговор вдвоем, не уточняя ничего заранее, дорого стоило. «Вся ответственность лежит на Серове. Он бунтарь, отступник, и все в таком духе». «Мы же не могли вмешаться из-за паутинной чумы, смерти полководца и так далее». «Ну, это уже лишнее», — покачал головы Ратибор. «Понятно, что все это условности и политические отговорки, что их необходимо принять, а не поверить в них. Но все-таки мы должны взять на себя часть ответственности за общее решение». «Да», — кивнул святой. «Верно. Общие. Приказ взять под контроль город после смерти Ларина, о которой мы узнали с его слов и не могли провести расследование из-за ситуации с пандемией», – ставила Ольга Валерьевна. «Верно. О попытках остановить некроманта. Это наша политика, и мы от нее не открещиваемся. Но вот средства...» а также то, как он недобросовестно обманывал нас, предоставляя ложную информацию, — это его вина. — Никто не поверит, конечно же, — поморщился Ратибор. — Но, как я и сказал, никто и не должен. Главное, чтобы они согласились. — Действие Серова не единственное, что привлекло общественность, — заговорил пресс-секретарь. «Еще многие мировые правительства очень хотят знать, откуда у нас вообще был авиакрейсер». «Чего?» – возмутился святой, уставившись на него с гневом в глазах. «Вот же лицемерные ублюдки! Как будто у них нет по десятку таких же! У той же Америки или Англии!» «У большинства есть», – согласилась Ольга Валерьевна. «Но можем ли мы использовать это в качестве ответного довода?» «Лучше не надо», — предупредил пресс-секретарь. «После последних событий наше положение и так не лучшее. Все все прекрасно понимают, но на раскрытие их собственных секретов отреагируют нервно. Тогда заявим как недостроенное оружие на случай войны» которые он использовал, разумеется, без санкции, взломав все пароли. Пожал плечами святой. Все дежурно. Кстати, а и правда, как он получил два пароля? Один, вероятно, достался в наследство от Ларина, предположил пресс-секретарь. Второй, может быть, где-то среди той документации, которую нес с собой полководец? «От него вообще что-то осталось?» Серов сообщил, что практически ничего, пожала плечами Ольга Валерьевна. «Это не означает, что и в действительности ничего не осталось», согласился Ратибор. «Вот версия для общественности, а сами проведем свое расследование, насколько получится восстановить события». Все кивнули. «Теперь...» «Что делаем с некромантом?» – заговорил святой. «Я по-прежнему не верю ему и даже не считаю его человеком. Однако же, своего он добился. Так или иначе, симпатии общественности на его стороне, и если он...» В этот момент запиликало переговорное устройство у каждого из присутствующих здесь. Политики переглянулись. И святой поглядел на свое. «Срочно включить новости. Прямой эфир с некромантом и визитером», – прочитал он. «Ну, полагаю, пока мы не увидим, что там происходит, дальше обсуждать нет смысла». «Так», – кивнул пресс-секретарь. Он нажал пару кнопок на панели управления, и в стене переговорного зала открылась дверца, являя им экран телевизора. Действие происходило перед Черным Кристаллическим Дворцом Некроманта, или Цитаделью, как его уже начали называть в городе. Здесь действительно было полно народу, и все они стояли на почтительном расстоянии от двух фигур – визитера, чье юное и улыбчивое лицо внушало недвусмысленную угрозу и некроманта, снявшего шлем. Поэтому я и решил проверить, кто из искателей этого мира сильнее всех прочих. Продолжал фразу визитер. Политики переглянулись. Только самые сильные смогут его защитить. Ни армии, ни много слабых бойцов. Достаточно будет всего десятка, но по-настоящему сильных. От чего защитить? Несмотря на то, что люди отошли от парочки подальше. Вокруг них кружили дроны, отлично записывающие звук. Ни тот, ни другой не обращали на них никакого внимания. «Ты уже трижды заявила о защите, но от чего мне и другим искателям придется защищать планету?» «От того же, что уничтожила мою реальность», — заявил визитер. «Прежде всего», — помотал головой некромант, — «кто ты такой? Ты не Эверит Карлинг?» Я Эверит Карлинг, согласился тот. Но не Эверит Карлинг вашего мира, а его Кванк из мира другого. В нем я был одним из сильнейших искателей, но это не помогло. А гарантии, что поможет в этом? Нахмурился некромант. Гарантии нет, ответил визитер. Но предупрежден, значит, вооружен, не так ли? Спектакль первая высказалась по существу Ольга Валерьевна. «Скорее всего», — кивнул Ратибор. «Процентов 90, что спектакль», — поддержал их пресс-секретарь. «Вот так, на камеры, с разжевыванием подробностей. Но цель ясна. И, кажется, их план удался. Пресса подхватит эту историю, поверит им» или скажет, что поверит ради сенсации, и попробуем мы только тронуть одного из них, станем мишенями для криков и претензий в духе «Вы хотите уничтожить мир?». «Глядите с положительной стороны», — заметил Гарин, представитель амурских тигров. «Есть и плюсы. Например, если взять всю ту ложь, что они несут, и проанализировать ее, можно найти несколько крупиц правды». Так уже почти бесспорно, что эти двое принадлежат к одному. Он замялся, не в силах подобрать нужное слово. Биологическому виду, подсказал Ратибор. Да, что-то вроде того. Только я не уверен, что это можно назвать биологией. Скорее они и правда нематериальные и метафизические существа, что вселяются в разумы и тела простых людей. «Также можно вывести, что они действительно пришли из какого-то другого мира», – кивнула Ольга Валерьевна. «Цели пока остаются туманными, но уж точно ничего хорошего». Святой молча покивал. «Все так, все так», – рассеянно и устало пробормотал он. «Вот только что мы можем со всем этим сделать? Объявить войну всему миру?» доказывая их ложь, или ждать, пока они раскроются сами, не зная, не станет ли уже слишком поздно. — Глядите! — вдруг напрягся пресс-секретарь. — Это же... Да, это была она. Защита и надежда всего земного шара. Третье действующее лицо появилось в волнительной сцене на экране, и все люди, стоящие рядом, зашептались и попятились назад. Арлен Майер. Она возникла из ниоткуда, из воздуха, прямо рядом с некромантами и визитером, и выражение лица у нее было крайне гневное. А затем взмах рукой, и сигнал пропал. Что бы ни происходило сейчас в Москве, чудотворец не хотел, чтобы простые смертные видели это и защитилась от съемки. Искатели пару секунд тупо молчали не зная, как реагировать на это, а затем святой почесал макушку. — А ведь они похожи. — Кто? — не понял пресс-секретарь. — Некромант, визитер, чудотворец. Если так вдуматься, вспомнить, как она появилась... «Да — До глупости! — махнул рукой Ратибор. — Она человек, а не монстр. Будь она монстром! Уж за двадцать лет она бы себя выдала. Но слава небесам этого не случилось, и Арлин Майер на нашей стороне, на стороне людей.